Кручи мне, господи, руховат. Подари мне посох, наверное, куча. И я пойду смотреть, как твоя вдова В кулаке скрутила сухую грудь. В кулаке скрутила сухую грудь. Породила с кружева Подари мне боса, наверное, поч. Отнесу ей после сухари. Отнесу ей чёрные сумерки. Разхорошу, доброшу да до самых звёзд. Гори! Гори! Ясно! По Руси, по матушке, вечный пост. Хлебом с болью встретят латы дни Совернут в тришкуры на серебро Я собрать гостей на твои огни храни Я слышу. Кроюцвать в тёмную, в три бревна. Как вешают с приняв финтом. Синяком, синяком сули. И сегодня вечером я тайком отнесу ей Я рцы. Блять, я шел. Я. Пусть возьмёт на суд дали в пас. Аскрод. причастия я. Нас. Нам нас. любовь. Спокой. всякой через Жарной верезь В до клиниках клялись, клялись до петни Стем не гурали, так день как и есть правит вечный пост. Лискры в сыром пару. Как писали вилами на Пусть прибудет всякому по воздаст каждому поспедут. Не слепишь крест, если клином на звон мечом Если все вершины на свой аршин Если в том, что есть, видишь, что почём На серпы временами серебро в Я узрел Не я моря Смотри, не лишна барем. Дочь твоя, веди благослови. нас непас, худом ли, добром. Есть любовь, ой, сад моей Не босать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 Видишь, что почем, Башлачев, Вечный мост. Живописно была одета группа Чудо-Юда, этикетки от водочных бутылок, рублевые туалетные бумажки, пришпильные английскими булавками, засаленным френчем и милицейским фуражком без кокард. Вокалист коллектива, стеснительный парень по кличке Мамонт, львиным рыком огласил,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 Символизировать это мог тот факт, что тогда же, в феврале 87-го года, в Москву приехала Йока-Она, и у нее состоялась аудиенция с Горбачевым. Судя по всему, это был первый в истории очный контакт советского лидера с представителем рок-культуры. И прошел он согласно сообщения прессы в обстановке дружбы и взаимопонимания. Стремительное превращение ранее гонимого рока в официальный культурный рост.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 искоренением реформаторской ереси в собственных рядах. Таким образом, рок-музыка и борьба с ней оказались забыты, надеюсь, навсегда. Так вот, на сей раз это были не советские композиторы, а русские писатели в кавычках, борцы с космополитизмом. На прошедших весной 1987 -го года форумах отечественных литераторах о роке было сказано на удивление много. жанр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 лишало менеджеров средств к существованию, идеологов, сферы влияния. Повернуть процесс спять было нереально, однако максимум усилий был положен на то, чтобы притормозить его, не дать андеграунду растаять. При всем очевидном сектантстве подобной тактики в лозунге «Не отдадим на широк государству» было рациональное зерно, не говоря уже об эмоциональном, но средства, которыми велась борьба,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 Сам издатовские рок-журналы получили пищу для комментариев, в остальном же ничего не изменилось. К тому же перед любительскими группами забрежу еще один легальный стимул, еще недавно казавшийся утопией – гастроли за границей. Самыми передовыми нашими непрофессионалами, выехавшими на зарубежные рок-мероприятия, были «желтые почтальоны», выступившие на фестивале «Кэрват» в Варшаве в апреле восемьдесят седьмого года.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 «Седьмое чувство» – романтический рок с аристократичным солистом Хендри Лауксом и «Ультима Тули» – строгая ритм-блюзовая команда, возглавляемая двумя прекрасными гитаристами – Вячеславом Кобриным и Риха Сибулом. После камерного герметичного торту «Литуаника-87» произвела впечатление масштабами и амбициями. Фестиваль впервые проходил во Дворце спорта.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 Она забралась так далеко впервые. «Наутилус» произвел на меня сильное, но довольно странное впечатление. Во всем признакам это была стильная нововолновая группа. Отточенные клавишно-саксофонные звучание саркастичные тексты, декадентский ритм и костюмы. Что очень смутило меня, это крайне попсовая на грани ресторанных боевиков мелодика большинства песен. «Гудбай Америка», «Казанова», «Ален Делон».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 Ну как не играй, все играешь отбой, и если есть те, что приходят к тебе, найдутся и те, что придут за тобой. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость, здесь нет негодяев из кабинетов из кожи, здесь первые на последних похожи, и не меньше последних устали, быть может, быть скованными одной цепью, связанными одной целью. песня на Утилуса, мрачноватый словесный диагноз тоталитарной системы, то новый состав Авиа и это вторая замечательная вильнюсская премьера воплотил на сцене фантастический визуальный портрет того же монстра. За год существования ансамбль вырос из оригинального триода небольшого оркестра с танцевальной физкультурной группой. Около десятка девушек и юноши в черно-белых униформах маршировали по сцене выкладывали из собственных тел живые звезды и живые пирамиды, имитировали доменную печь и конвейер, словно воссоздавали наивно помпезные формы советского агитропа 20 30 годов. Бравурная эстетика синей блузы на удивление удачно вписывалась в рубленные рок-ритмы и была дополнена соответствующими по энтузиазму текстами, типа «Песню радости гремящей громче запевай, эта радость будет нашей, только не зевай». Некоторые песни, в частности «Великолепная ночь в карауле», были решены в иной манере, более сугестивной, пантомимистической и производили не меньше впечатления. Хореографом и ключевым исполнителем шоу «Авиа» был Антон Адасинский, известный ленинградский мим. В прошлом актер театра лицедей, загадочный, бритоголовый, обладающий удивительной пластикой,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 И этот праздник, все мы знаем, и этот праздник – концерт. Все вместе складывалось в кошмарную и одновременно уморительную картину казенного масс массового действа. Ничего похожего в нашем уроке, да и вообще в современном искусстве не было. И реакция публики тоже была далеко не однозначной. Thank uh...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 Совсем вставшим на ноги залом Твой папа фашист, мой папа фашист, наш папа фашист Никогда в нашем уроке еще не было песни Столь круто и безжалостно поставившей проблему отцов и детей I know that he is just a Свежих исполнительных фестивалей почти не было, но один полудебют прошел с оглушительным успехом. Юрий Шевчук, изданный из родной Уфы в пятом году, выступил с новым ленинградским составом ДДТ. Строго говоря, премьера состоялась за полгода до фестиваля в январе. В новой команде Шевчука были люди из давно распавшихся россиян. Зимой 1984 -го года лидер россиян Жора Ордановский, И чест при таинственных обстоятельствах и с тех пор так не объявился. Скорее всего, его уже нет в живых. И преемственность несомненно ощущалась. В ДДТ играли тот же размашистый, тот же задушевный хард-рок. По сравнению с россиянами, они были значительно осмысленнее в плане текстов, изобретательнее мелодически, но лишены годы первозданного кайфа группы ордоновского.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 Слу вас, с дипломатов, юристов, министров и профессоров, пожиревших от риз,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 Увы, я ничего не могу с этим поделать. Дело даже не в том, что лично я не принадлежу к поклонникам стиля. Проблема иная. О металлистах почти нечего писать. Говорить о каком-то своеобразии советского металла не приходится. Если наши группы отличаются чем-то от западных, то лишь худшим качеством звучания и пониженным сексепилом. О текстах хэви-групп лучше не говорить, иначе их авторы обидятся. Наиболее честной и рационально поступила, на мой взгляд, московская трэш-трио «Шах». Не мучая себя поисками, все равно не очень-то нужных русских слов, они запели по-английски, воскресив традицию 20-летней давности. Возможно, с моей оценкой текстов хэви-метал кто-нибудь и не согласится. Группа «Черный кофе», например, пела очень проникновенно о Владимирской Руси, один из главных рок-хитов этого периода. Ну и это произведение по глубине содержания недалеко ушло от травы у дома. Там ни было в августе у металлистов всей стороны случился большой праздник – фестиваль Хэви Лето на Певчинском поле в Таллине. В публике собралось порядка 100 тысяч человек. Организатором мероприятия, прошедшего очень мирно, был неутомимый Гуннер Грабс. Итак, рок-жизнь шла достаточно резво, однако социальные процессы в стране шли еще быстрее.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 в подмосковном Подольске. Поскольку слово «подпольный» уже никак не выглядело адекватным, был придуман термин «национальный», вариант «русский рок». Основными критериями национальности считались озабоченность социальными, национальными проблемами, противостояние попсу и коммерции. В Подольске выступили «Наутилус Помпилиус», телевизор «Облачный край» из Архангельска, «Калинов Моск» из Новосибирска,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 Однако мало кто из музыкантов откликнулся на него с энтузиазмом. Между тем, происходящее наверху вновь дало поводы для пессимизма. Сначала известные события, связанные с отставкой Ельцина. Затем письмо троих писателей – Бондарев, Белов, Распутин – в газету «Правда», вновь призывающая к искоренению рока. Наконец, упорные слухи о том, что многострадальная рок-панорама 87 опять переносится или отменяется. К счастью, последнего не произошло. Московские городские власти позаботились только о том, чтобы запретить какую бы то ни было рекламу фестиваля, а также наводнили дворец спорта в Лужниках невиданным количеством милиции и дружинников. Несмотря на это, концерты проходили при почти аншлагах в течение шести дней. Выступило несколько десятков групп, профессиональных и клубных, со всей стороны Зияющим пробелом был Ленинград. Большинство групп отказалось ехать в знак солидарности с запрещенными в Москве Алисой и телевизором. Но в целом грандиозные мероприятия. Филармонические группы вновь доказали свою полную импотентность. Успех имели Авиа, Наутилус и довольно неожиданно Группы Московской рок-лаборатории, хотя звуки му вновь не были допущены. Сергей Попов, группа Алиби, оказался автором самой популярной песни фестиваля. Ответ правде. С хорошей фразой о том, как хочется, плюнули след велиможным черным Волгам. Алиби получили главный приз – электроорган электроника. Не на шутку испугал публику маниакальный депрессивный квартет «Нюанс» играющие нечто среднее между фанком и арт-роком, но в сугубо истеричной манере. Пожалуй, их выступление было верхом музыкального экстремизма рок-панорамы. Ва-банк во главе с бывшим дипломатом Сашей Скляром дал под занавес лабораторского шоу немного элегантного позерского панк-рока. Об остальном я умолчу, ибо оно того стоит. Выдохнув кислую громаден рок-панорамы, советский рок застыл в изнеможении. Под Новый год было 30. 17 февраля в Ленинграде покончил с собой Саша Башлачев. Я не думаю, что состояние дел в Роке хоть как-то повлияло на его решение. И тем не менее, смерть нашего лучшего, может быть единственного настоящего поэта, точно совпала и символически обозначила конец одной эпохи. 87 год, как мне кажется, был последним сумбурным годом определенной формации советского Рока. Той самой классической формации, что зародилась в середине 60-х и постепенно развивалась под знаком запретов, изолированности от внешнего мира, идеализма и нищеты. Итоги этого развития неоднозначны, есть достижения, несомненный духовный потенциал, чувство сопричастности и жажда правды, выраженные в лучших песнях, а их были сотни и тысячи, хороший уровень владения словом, заряженность на то, чтобы будить мысль. Все это позволило нашему року Вершить свою тихую революцию в умах молодых людей в самые беспросветные годы. Быть эмоциональным и психологическим тоником, и в каком-то смысле и предтечей гласности. Можно сказать, что в специфических условиях нашей страны рок взял на себя функции, вообще не свойственные молодежно-развлекательной музыке, каковым рок изначально и во всем мире является. В этом его уникальность и в этом же его обреченность. Ибо по мере того, как наше общество начинало возвращаться к цивилизованным формам, стало очевидно, что духовная миссия Рока в общем и целом исчерпала себя. Теперь его место надлежит занять тем, кому положено, в честной литературе, не невымышленной истории, религии. А року, в свою очередь, предстоит занять место в своей культурной нише, той самой развлекательной и молодежной, к чему он, естественно, не готов. Не готов потому, что этой самой музыки, а уж тем паче веселья и жизнерадости, в нашем роке, за редкими исключениями, никогда толком и не было. Даже ритму строго говоря, мало какая группа может держать. Таков несомненный минус развития формации. Итак, на рубеже 1988 -го года остались в неповторимом прошлом запреты на жанр, осенние передряги были последней на моей памяти крупной акции антирокового лобби, свирепая цензура, если говорить только о концертных выступлениях, то практически и цензура вообще, уравнительные или же нулевые гонорары, невыездной статус, последние два года Десятилетия проходят под знаком бурного развития двух новых процессов – перевода советского рока на рыночную основу и вовлечения его в международную тусовку. Начну с первого. С внедрением хозрасчета и появлением концертных кооперативов у нас наконец-то стала возможной принятой во всем мире практика. Согласно ей, артисты получают реальную часть доходов от своих выступлений. Грубо говоря, система такая – Исполнители через посредников, те самые кооперативы, заключают прямые договоры с концертными площадками, называя при этом свою цену. Цена может выражаться двояко, или как фиксированная сумма, или как определенный процент от общего дохода мероприятия. Именно по такой схеме у нас изданно проводились подпольные концерты. Но это, с одной стороны, было нелегально и наказуемо, с другой, речь не шла, разумеется, о стадионах и дворцах спорта. Прошу прощения за казенную терминологию. В любом случае, это не мизерные концертные ставки, придуманные чиновниками, а суммы несравненно большие. Гонорары популярных групп колеблются в пределах от 5 до 10 тысяч рублей за концерт. Рекордсмены вроде «Ласкового мая» брали и по 20 тысяч. В принципе, это была абсолютно разумная система, и рассуждая логично, можно было ожидать, что она, подобно западному шоу-бизнесу, позволит упорядочить концертную деятельность и будет стимулировать артистов в плане всяческого повышения качества, дабы оправдать суперзаработки. Однако Советский Союз лишний раз продемонстрировал свою полную непредсказуемость, умом Россию не понять поскольку вышло все как раз наоборот. Коммерческие гастроли стали раскручиваться вовсю с начала 88 -го года. Уже осенью можно было наблюдать печальный результат. Публику так перекормили роком, что она перестала ходить на концерты. Впервые в истории выступления рок-звезд и даже международные фестивали проходили при полупустых залах. Несколько раз я наблюдал поистине вопиющие картины, когда в многотысячных манежах сиротливо ютились 200-300 человек, половину которых, по-видимому, составляли знакомые родственники выступающих. Как докатились до такого после десятилетий аншлагов? Я вижу три главные причины. Неуемная, близорукая жадность организаторов и неумение и нежелание заниматься рекламой и отсутствие какой-либо координации. Последний пункт заслуживает небольшого комментария. Как во времена Каландайка, наша поп-сцена мгновенно раздробилась на множество фирм и фирмочек, конкурирующих друг с другом в полном соответствии с законами джунглей, не исключающими даже физическое воздействие. Нашумела, например, история с Черным Кофе, когда группа переметнулась из одной концертной фирмы в другую, ее бывший опекун просто-напросто истинал, хитил лидера Диму Варшавского и держал его в заперти, срывая гастроли новым хозяевам. А часть обиженного менеджера можно понять. Ни контрактной системы, ни прочих юридических норм, касающихся исполнительского права у нас не было и нет. А какой же разумной кооперации можете, может идти речь? Что касается качества, всеобщая любовь к выступлениям на стадионах, где деньги лежат породило массовую эпидемию пения под фонограмму. Если раньше этого как-то стыдились, считали липсинг прерогативой эстрадных и дискохалтурщиков, то ныне редкие рок-знаменитости могли похвастать тем, что устояли перед соблазмом. Уровень концертов таким образом катастрофически снизился. Пустые залы и имитации игры на сцене хорошо дополняли друг друга. Что уж говорить об очевидных и предсказуемых последствиях коммерциализации, уже в полной мере испытанных западным роком. Если говорить о музыкальной стороне дела, то это завал денежной работы и полный застой творчества. Единицы нашли в себе силы не втянуться в крысиные бега. Кино, например, хотя и требуют пятизначные суммы гонораров, выступают очень редко. Хотя и они поддались синдрому явных самоповторов, съевших и Авиа, и Аквариум, и Алису. Наутилус Помпилиус, ошелев от изматывающих турне, вообще надолго прекратил живые выступления. Слава Бутусов предпочел изоляцию студийной работы, объяснив это так. Мы стали заниматься роком, потому что нам было интересно, потому что это была возможность самовыражения. Бесконечные концерты, толпы, суета. Это не имело к творчеству никакого отношения. У меня не было времени собираться с мыслями, не было возможности что-то придумать. Я почувствовал, что стал тупеть. В отношении артистов, острых и не желающих тупеть, рыночная система достаточно безжалостна. Группы, не попавшие в элиту, продолжали влачить жалкое существование, перебиваясь случайными концертами и будучи не в состоянии скопить денег, чтобы заплатить за студийную запись. Если раньше эта нищета воспринималась как нечто естественное и в чем-то компенсировалось чувством морального удовлетворения оппозиционера нелегала, то теперь на фоне пророковой демагогии и благоденствия отдельных экс-соратников под подполью, она вызывала только горечье ослабление. Нигде я не слышал столько презрительных исполненных отчуждения слов в адрес нового курса, как в среди непризнанных рокеров. Савок остался совком, такой лейтмотив. И что самое обидное, среди этих людей много талантливых музыкантов и поэтов, создающих вещи оригинальные и бескомпромиссные. Тут дело не столько в совке. Я впервые съездил на Запад в конце восемьдесят седьмого года и вочию убедился, что тамошняя ситуация тоже не сахар. Радикальные, некоммерческие музыканты, даже знаменитые, легендарные обретаются на задворках системы. Тогда я вынашивал идею о некоем третьем пути, лелея надежду на то, что наш рок, вырвавшись из-под пресса культбюрократии и идеологического контроля, не попадет тут же под власть коммерсантов. На что я рассчитывал? На стойкий идеализм и духовную сплоченность рокеров, на образование новых художественных институций, на ум и хороший вкус госчиновников нового поколения в конце концов. Полагаю, что ожидания эти были наивны. Кстати, один светлый прецедент в истории уже был. Я имею в виду бум советского авангардного искусства первого после революционного десятилетия. Экономическая реальность оказалась сильнее. Неуклюже со скрипами перекосами телега нашего рока начинает путь по западной автостраде. Тем более интересно, как складывается за границей судьба советских рок-артистов. Ржавый железный занавес Висел очень долго, подвергаясь отчаянному натиску с обеих сторон. Первые пробои появились в 86-87 годах, когда на запад по каналу Минкульта были выпущены некоторые заслуженные филармонические коллективы. Большого эффекта это не произвело. Группы отличались от расхожих мировых стандартов, разве что некоторой скованностью и старомодностью. С модными словами перестройка и гласность ни автограф, ни диалог, ни группа Стаса Намина никак не ассоциировались, причем новым и революционным там и не пахло. Этот рутинный культурный обмен или обман мог продолжаться еще долго, если бы не долгожданное известие рухнуло монополия госконцерта на организацию заграничных гастролей и плотину прорвало «Браво», «Бабанг», «Бригада С», «Окна Роста» «Симпервингер», «Поехали в Финляндию», «Авиа и круиз» ФРГ, «Аквариум» в Канаду, «Машина времени» в США, «Антис», «Телевизор» и «Звуки му» в Италию и так далее В 1989 году гастроли приняли лавинообразный характер. Назову лишь те, в организации которых я сам принимал участие. «Авиа» и «Звуки му» в Британии, «Фестиваль», «The Single» в Антверпене, «Вижливый отказ», «Джунгли», «Николай Коперник», «Альянс». «Фестиваль советский рок в Италии», «Кино», «Звуки», «Му», «Авиа», «Бикс». «Фестиваль новые открытия в Глазго». «Колежский асессор», «Не ждали», «Агата Кристи». Как у нас водится, контакты за границей развивались абсолютно хаотично и, может быть, и к счастью, без намека на какую-либо стратегию. Тем не менее, очень скоро появились две основные тенденции – соответствующие двум подходам, характерным для западных партнеров. Первый подход можно назвать идеалистическим или же творческим. Не секрет, что в последние десятилетия или около того западный рок катился по инерции, все теснее смыкаясь с ширпотребом и не осененный никакими особыми вдохновениями, кроме благотворительных порывов. Так что очень многие музыканты, с одной стороны, одержимы ностальгией по недавнему прошлому, когда рок был менее буржуазен и в социально-культурном отношении более значителен. С другой маются без новых художественных впечатлений свежих идей. Большая, десятилетиями закрытая, а ныне обвиваемая революционными ветрами территория на Востоке интриговала и манила. Казалось, там есть многое из того, чего на Западе стало не хватать. Именно это чувство привлекало в СССР таких абсолютно непохожих друг на друга людей, как, скажем, Брайан Ино, Фэнкзаппа или Билли Брэк. Для того, чтобы повторить 60-е, они, пожалуй, опоздали. Вихри враждебные стихли и проектом в переустройстве культуры или основании новых вхуд и массов рокеры однозначно предпочитали твердую валюту наличными. Что касается свежей художественной информации, то тут исследователи рок России явились скорее слишком рано. Наше главное достояние тексты от них почти целиком ускользало, а все остальное звучало вторично, не содержало того национального этнического элемента, который западные эксперты так привкушали. Я уже достаточно говорил о полной непроработанности музыкальной доктрины нашего рока, так что сыпать соль на раны не буду. Замечу лишь, что обескураженная реакция влиятельных иностранцев пришлась весьма кстати. Может быть, хоть это заставит отечественных артистов рока более серьезно отнестись к поискам новой музыки. Были и счастливые исключения. Наиболее успешным из художественных альянсов оказалась работа Брайна Ина со звуками му. Когда я впервые показал Брайну их видеозапись, он буквально был заворожен движениями и мимикой Пети Мамонова. Он оценил их на уровне боди-арта, создание произведения искусства посредством собственного тела. В том, что делал Пётр я почувствовал мощь доподлинной древней традиции. Он точно как средневековый непристойный скоморох, непонятно каким образом оказавшийся в нашем веке. Так он описал свои впечатления. Спустя некоторое время, послушав записи звуков му внимательно, Ино отдал должное и оригинальности, своеобразному минимализму, как он выразился, их музыкальной фактуры. Как результат, совместная запись и выпуск весной 89 -го года первой пластинки группы «Мелодия» сохраняет полную пассивность до сих пор. Оценки мировой музыкальной прессы хорошо и отлично. К сожалению, другим нашим рок-новаторам, авиа, аукциону, поп-механике так и не удалось пока заняться работой с хорошим продюсером. Их гротескные шоу проходят на ура, визуально они неотразимы, но вот когда заходит речь о чисто музыкальной стороне дела, начинаются сомнения. Впрочем, все в руках самих музыкантов. Негромкий, но солидный международный успех звуков му во многом следствие деликатности думчивого отношения к ним западного партнера. Ино не пытался им чего-то навязывать, переделать их по своему усмотрению. Он в первую очередь попытался сам понять неведомый феномен. И самое главное, человек, продюсировавший u и Token Heads, в данном случае совершенно не рассчитывал на коммерческий успех. В этом принципиальная разница между художественным подходом и подходом, который можно назвать коммерческим. Итак, вторая категория открывателей советского рока – музыкальные бизнесмены. Их рвение тоже можно понять. СССР – моднейшая страна. Горби – популярнейший лидер. Майки серпом и молодом продаются отменно. Пока волна не прошла, надо скорее выбросить на рынок и красных рок-групп. Тем более, что славные русские ребята только о том и мечтают. По ряду причин экономически-бюрократического характера, а также в силу недостаточной деятельности, кондиционности наших экспортных рук товаров дела в коммерческой сфере шли медленно и туго. Но все же первые блины пластинки Вабанка и Круиза были слеплены осенью 88 -го года. Вскоре увидели свет и плоды более серьезных усилий. 1989 год стал годом исторического прорыва советского рока на широкий западный рынок. Самая значительная из тех историй с куплей-продажей разворачивалась на моих глазах. Я имею в виду сделку CBS Борис Гремичаков. Начиналось все с маленькой посреднической фирмы «Белка» и вполне душевных разговоров о мире, дружбе и взаимопонимании. Однако чем дальше, тем жестче становились американцы. Акулий оскал шоу-бизнеса, о котором советские артисты столько читали, но никогда не видели воочию, наконец явился во всем своем хищном прагматизме. Для начала Борису было рекомендовано, что все песни исполнялись по-английски. Затем, без зазрения совести, американцы отсекли нужного им Гребенчакова от ненужного им остального аквариума. Другой вопрос, почему сам Гребенчаков пошел на это, мне он объяснял свою покладистость, малоубедительными аргументами типа «мне было безумно интересно и я должен был пройти через это». Лидер был увезен в США, а обезглавленная группа брошена на произвол судьбы. В контракте даже не упомянуто название. Так идущие напролом пролом бизнесмены, походя, разрушили любимейший миф русского рока и своеобразный культурный институт, которым являлся Аквариум. Какое уж тут взаимопонимание!» Уже в Штатах достаточно случайно возникла фигура продюсера Дэйва Стюарта. Прекрасный музыкант и милейший человек, он был явно иного разлива, чем БГ и существовал в несколько ином измерении. Проблемы культурной совместимости нисколько не волновали CBS. Важно было лишь то, что Дэйв Стюарт – это имя. Борис вновь поплыл по течению. Неудивительно, что альбом «Радио Тишина» получился совсем невнятным, а с западным качеством – но без западного блеска, с русскими претензиями, но без русского нерва. Учитывая сумму затрат на производство и интенсивность рекламной кампании, можно сказать, что диск провалился. И это, мне кажется, лучшее, что случилось с БГ за последние несколько лет. Он стал вновь обретать себя. Страшно надоело играть с наемными музыкантами. Было первое, что я от него услышал по возвращении домой осенью 89 -го года. Вспомнилась фраза, которую он часто произносил накануне отъезда на запад. Страшно хочется поиграть с хорошими музыкантами. Теперь он вновь созвал нехороших в кавычках, но и ненаемных старых соратников и возобновил аквариум. Aber История Альянса Гребенщикова с CBS еще далека от финала. Но один вывод можно сделать уже сейчас. А именно, советский рок и западный рок все же очень разные вещи. Наивно было бы ожидать от нашего любителя лапты чудес в американской профессиональной бейсбольной лиге. Не удалось сделать в один сезон и звезду шоу-бизнеса из неофициального советского музыканта. Фактически одно короткое слово «рок» объединяет два явления совершенно разной подоплекой – психологической, социально-экономической, не говоря уже о культурных традициях. Только люди с абсолютно выхолощенными мозгами, без намека на какие-либо корни, могут безболезненно трансплантироваться из одной почвы в другую. Поэтому проще всего, как выяснилось, иметь дело с Heavy Metal – круиз, парк Горького, шах – БГ же, при всем его англофильстве сугубо русский человек. И это, как говорится, нашло отражение в его творчестве. Не смог он изжить из себя российскую тоску, а заморская публика не смогла ее оценить. Вообще говоря, из полдюжины пластинок, записанных нашими группами под руководством иностранных продюсеров, в полной мере удалась, на мой взгляд, лишь одна французская версия центра Василия Шумова. Строго говоря, русское начало в центре представлял один лидер Шумов. В остальных ролях были заняты местные студийные музыканты. Остальным присутствие западных экспертов, даже Ино, не очень-то помогло. Думаю, дело тут не только в загадочной русской душе, но и в отсутствии навыков настоящей студийной работы. А это, в свою очередь, следствие глобальной проблемы нашего безнадежного отставания в музыкальной технологии. За четверть века советского рока изменились стили, изменились подходы, изменились доходы, изменились структуры. Но одна сторона музыкального быта осталась без изменений ни инструментов, ни аппаратуры, ни даже струн в свободной продаже. Диспропорция между новыми масштабами, международными амбициями нашего рок роббизнеса и его допотопной материально-технической базы приобрела гротескные размеры. Так что покупка, как правило, в магазинах поддержанных товаров, фирменных гитар, синтезаторов и мини-студий стала для музыкантов, быть может, единственным бесспорным плюсом политики открытых во вне дверей. Итак, мы снова дома. Пора совершить традиционную экскурсию по фестивалям и рок-тусовкам последних двух лет восьмого десятилетия. Самым отрадным фактом рок-жизни было то, что провинция продолжала распускаться в обоих смыслах этого слова. В 88-м стремительно затянулось еще одно гигантское белое пятно – Украина. Зимой эмиссар киевской рок-картели привез записи двух местных групп – видоплясова и «Колежский асессор». Вскоре они сами приехали в Москву, произведя форменный фурор. Асессор – сверхизысканный гитарный постпанк. Лидер группы Василий Гайденко обладает удивительным мелодическим мышлением.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 Если асесор это условно говоря загадочные петербургские повести то вопли доплясова или просто вв современный аналог вечеров на хуторе близдиканки певец аккордеонист олег скрипка угловатыми слегка контуженными движениями напоминает петра мамонова однако пафос вв куда светлее это уморительная смесь панка харда и христоматийного украинского фольклора Звучит все очень органично и, главное, по-настоящему весело. Последнее, как известно, одно из наиболее редких качеств в нашем роке. Добрый вечер, мы вас витаем. Если бы мы с вами взялись снова, хотелось бы спевать про любовь. Когда в окне ветер открывает, волосы торкнутся, струя скло затремдет та та події ти не лякайся це буду я не Он серженити, я. Одна між нами є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 «Не говори мне о революции, она умерла в 24-м». И эта отчаянная простота убеждала больше. Вообще, рок-форум 88-го, так назывался новый литовский фестиваль, занявший место увядшей литуаники, удался на славу. Несколько интересных западных групп звуки ему», «Телевизор», «ВВ», «Антис» показал жесткую программу на смену галантной сатирии и издевке Под личиной безобидного китча пришел суровый политический памфлет. Первая песня называлась «Циц-интеллигент». Ее исполнял Альгис Каушпедас, не в обычном своем красном фраке, а завернувшись в армейскую плащ-палатку. Из новых впечатлений. Не ждали редкостная русскоязычная группа из Сталина, давшая забавное телеатролизованное представление, пародирующее авангард и постмодерн. Чайф еще одна восходящая звезда свердловского рока. Не очень вразумительная по музыке, но бесспорно милая и обаятельная команда русского в кавычках направления. Запомнился их димноподобный припев: Эй, религия завтрашних дней, они будут толще, мы будем смелей. Они это как бы свиньи, а на самом деле известно кто.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 время любить ритминг-блюз. Звон десятков сердитых гитар слился в один протяжный шум. Единственное, кто заметно выбился из общего ряда – неформальное объединение молодежи. Еще одна вариация на тему неистощимого образа Мамонова. На этот раз герой – некий заскорузлый советский человек, полублаженный, полуидейный, своего рода лысьенковский мутант. Музыка – Решена в форме народных попевок и куплетов. Молодцы. Еще большими молодцами оказались эстонцы. Рейн Ланг и его команда. Отработав методику за 10 лет от Тартусских фестивалей, организовали и провели нечто невиданное. Трехдневный фестиваль Rock Summer. 300 тысяч зрителей. Группы из 7 стран, в том числе Public Image, Big Country,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 Такова реальность И ничем иным, как реакция на новый рок-эстиблишмент В купе с общей болезненной ситуации Нельзя объяснить неожиданный и запоздалый бум панка свирепые ребята, обогащенные фундаментальным знанием трех аккордов Возникли одновременно повсюду В МКЕ Великие Луки За Родину В Прибалтике Порт Артур Женская болезнь, матросская тишина, тупые в Москве. Кстати, женская болезнь, группа, в самом деле, состоит из барышни. Поистине радостным сдвигом в нашем уроке стала его постепенная феминизация. Здесь можно упомянуть еще и ситуацию из Ленинграда, и Еву из Свердловска, плюс парочку смешанных групп Хэви, Маркизу и Примадонну. Братья Гадюкины, Шоу. «Дети на траве» на Украине и так далее, вплоть до Владивостока. Эпицентром панк взрыва оказалась несытая холодная Сибирь. Новосибирские «Бомж» и «Путти», «Тюменская инструкция по выживанию», «Омская гражданская оборона» явили доподлинные в своей искренности и ущербности образы советского панка. Затрачены жертвы, распростёртый клюв, Затраченных усилий, закудалый гнев. Очередь за солнцем на холодном углу, И сяду на колёса, ты сядешь на иглу. Отрогнув сомнения, за рогов, Нелегко солдату среди буйных трав. Если бог он был зрячий, я бы был слепой, Если б я был мёртвый, он бы был живой Так обычно же моё тело узловатой рукой Заключи меня свой параличный покой Меня не застревает перемена мест Стукач не вынос, и меня не съест По больному месту докалёным швом По открытой до сырой землей Из родной кровати до последний раунд Из гризовой благодати до в антиграунд Намеченный жертвый распростертый взгляд Утраченных иллюзий запоздал и гнет через засосан на холодном углу Я на колеса, ты сядешь на иглу. Очередь заслался на холодном углу. Я на колеса, ты сядешь на иглу. Совершенно одинаковые по музыке все вышли из первого альбома Pistols. В программном отношении они делились на две фракции. Весело издевательскую и мрачно кликушескую.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 постиндустриализм и прочие измы современного авангарда. Да, прошло то время, когда радикализм вызывал скандальный интерес. Кажется, одна поп-механика до недавних пор была исключением и собирал толпы любопытных и сочувствующих. кры оборошулася весна как старый дев ан новенький плейбой мне утро там где ты уже не спи ласкае небо Малиника рву. Смеются стадо и в плену грёмыхишь. И ты кричишь сама себе в саду. Жестокие роги любви. Эх, Какой смешной вопрос. Поныз спиной. Пробую глянуть. Составы дуче несут спадат А за гость дрося, самотрядца верху воды. Я видел То, что есть Там Тонкий лед И грязные Мосты За шаг Вперед Безмысленная Месть И пьяный Треп За щедрость Темноты Z toki onхуд ekonder Я испытал это на собственной шкуре, когда занимался организацией гастролей нескольких западных авангардных ансамблей, в том числе Сони Киос и Элиота Шарпа. Народ не собирался валом валить на крутых американцев, тихо и без аншлагов все происходило в маленьких залах. На фоне столпотворения помпезных поп- и рок-фестивалей «Рок против наркомании» на стадионе имени Ленина, «Интершанс», «Монстры рока» рок-саммер мисс рок и так далее серотливо выглядит сырок единственный посвященный альтернативе восемьдесят девятом году по странному контрасту с сенсационными дебатами в верховном совете и бурными событиями в прибалтике явно упал у рокеров интерес к социальной проблематике даже лидеры политрока «Антис» и «Телевизор» в своих новых программах обратились к внутренним человеческим переживаниям. «Национальная тема, антибюрократическая тема, все то, что мы первые когда-то поднимали, теперь стало нормой массовой культуры. Китчем!» Так объяснил мне свой уход из большой политики «Альгис Каушпедас». И по-своему он прав. Теле и радиоэфир полны песенок о том, как несладко нам наживется и как много нас обманывали. А кто их исполняет? Те, кто еще вчера крестили бы бранным словом «Вия» или диска или просто «Эстрада». Безликие и, судя по всему, бездарные. Они используют весь внешний антураж рока, его выстраданную тематику, а иногда и старые названия групп «Санкт-Петербург». Не так давно я видел по телевизору выступление филармонического панк-рока «Скандал», исполнявшего как бы грязные акции кавычках песни на стихи профессионального поэта-песенника, куда уж дальше. Пора подводить итоги. Начну с краткой региональной сводки о нынешнем декабрь 89 -го года состояние рока с востока на запад. Дальний Восток и Восточная Сибирь. Во Владивостоке панк-поэт и мастер шаманского хип-хопа Валера Шелепчук, а также прекрасный бард Александр Демин. Существует рок-клуб и при нем много групп. Журнал ДВР в Красноярске. Хард-рок Амальгама. В Магадане две сильные гитарные постпанковские группы «Восточный синдром» и «Мессия антициклон». Особенно хороши живьем. Плюс ансамбль с эпохальным названием «Конец света». опцирывы ла тапки кошки опцирывы а рядом жили тапки кошки они мои свои дома всти гарафа они нери совсем мне не отсёма всёма всёма всёма Тапки кошки отсиптиривы Тапки кошки отсиптиривы А с дружили и разводились в снег Да и отмывали стебли Телы легли, как тяжелые сугробы, мечтали лиша в окно. Убивали, их прибивали, их подобали к салу. Их еле ухи, их еле и ри-ри-ри, я потом летали, потом летали, а собаки кошки от Ах, как бы кошки охотились сырые вы. Они умели слетать как птицы, летал бы с ними, если бы я, если бы если если бы если бы если В Якутии одна, но феноменальная группа Чулбон. Чулбон это пинг флойд в тундре, поют по-якутски. Западная Сибирь. В Новосибирске существует урок-клуб и конкурирующая студия 8. Выходят журналы «Тусовка» и «Энск». Основные группы «Бомж» и «Путти». Панк. Промышленная архитектура и закрытое предприятие «Новая волна». Небесное электричество «Арт-рок». Страховой полис «Биг Бит». Техники света «Барт-рок». После долгой и неудачной стажировки в Москве вернулась группа «Калинов мост» – «блюз-фолк». Большая надежда Яна Дягилева – вокал-гитара. ты кидай свои слова в мою прорубь, ты кидай свои ножи в мои двери, свой горох кидай горстями в мои стены, свои зерна в зараженную почву. В кустах клочья флагов На перебитых фонарях обрывки петель На обесцвеченных глазах мутные стекла На обмороженной земле белые камни Китай свой бисер перед дернутым рыбом Китай пустые кошельки на дорогу Китай монеты в полосатые кепки Свои песни в распростертую пропасть В моем углу засохший хлеб и таракан В моей дыре краски и голос, В моей крови песок мешается с грязью, А на матрасе позапрошенные руки, А за дверями роют ямы для деревьев, Стреляют детки из рогатки по кошкам, А кошки плачут и кричат во всем городе, Кошки падают в пустые колодцы, А ты кидай свои слова в мою прорубь, Ты кидай свои ножи Барнаул, столица агентства, рок-периферия и место проведения одноименного фестиваля, группа 9, дядя Го, Омск, гражданская оборона, Тюмень инструкция по выживанию и ассоциированные панк-проекты. В рок-периферию также входят Томск, Иркутск и Красноярск. Урал. Свердловский бесспорно сильнейший в стране рок-клуб, которому удается поддерживать достаточно высокий тонус местной рок-жизни и держать группы в узде. Единственная потеря за все годы – Наутилус Пампилиус, сейчас между Ленинградом и Москвой. Основные группы – Настя, автор-вокалистка Настя Полева, плюс гитарист Егор Белкин. Стиль своеобразный. «Ассоциация», «Остатки наутиуса», «Агата Кристи», «Энергичный арт-рок», «Апрельский марш», «Интеллектуальный арт-рок», «Водопады имени Вахтанга», «Кикабидзе», «Панк-пародия», «Чаев», «Просто рок». Кроме того, в Челябинске иногда бывает эксцентрик Вова Синий, большей частью в Москве, и проживает новый художественный ансамбль, авангардное шоу. Средняя Азия. По-видимому, ислам – одна из немногих сил в мире, способных противостоять року. Кроме нескольких джаз-роковых составов, гюниш, медео, бумеранг и русскоязычного артрокового триумвирата алмата ничего назвать не могу. За Кавказией, в Азербайджане такая же ситуация, как и в Средней Азии. Из армянских групп только металлический Аспарес как-то заявила себе в восемьдесят седьмом году. В Грузии на ведущих позициях по-прежнему две группы: Валерия Качарова, Блиц и Beatles Клуб. Последнее лето восемьдесят девятого года выступала в Ливерпуле. Есть еще несколько ретро-составов: Blues ребята из рок-н-ролла Филармоническое направление представляет театрон, европейская часть РСФСР, без столиц. Надо полагать, что какая-то рок-жизнь происходит во всех областях России. Далеко не о всех, однако, хоть что-нибудь известно. Центрами российского провинциального рока можно считать Архангельск, Облачный край, Autodefe, Журнал, Северок, Казань, Акт, Записки мертвого человека. Холи, Горький, Хронопы, Ростов-на-Дону, День и вечер, журнал «Донский бит». Ленинград, ОЗ, Комитет защиты тепла, Петрозаводск, неоретро прикладное искусство, активные рок-клубы в Ярославле, Череповце, Куйбышеве, журнал «За зеленым забором». Почти в каждой областной филармонии есть свой «Харден Хэви» и «Попс», но их лучше не упоминать. Белоруссия. События разворачиваются в основном в Минске. Интерес представляет МРОЭ. Фолк-панк, Бонде, Зартипо и Улис. Новая волна. Издается ежемесячный дайджест советской зарубежной музыкальной прессы. Украина. Наряду с Сибирью регион, где рок в конце десятилетия развивается наиболее бурно. Киев, ВВ, Калишский ассесор, Все вниз. Работа хо, квартира 50. Журнал гучномовец хайков разные люди экс гпд 37т куку плюс братья гадюкины во львове и кошкин дом и провинция издавцы Много проводят на Украине фестивалей. Самой влиятельной группой новой генерации оказались ВВ. У них уже целая обойма фолкардовых с украинским уклоном имитаторов. Впрочем, это хорошее влияние. Молдавия. Не дала нашему року ничего запоминающегося, кроме гитариста Валерия Гайны из Круиза и интересной фолк-роковой группы Модест. Последние базируются сейчас в Ленинграде. Москва. Столицы масса конкурирующих поп-рок организаций, но большинство из них занимается безнадежной коммерческой музыкой. Главное прибежище начинающих и неортодоксальный групп – рок-лаборатория. Там состоят звуки «Му», «Вежливый отказ», «Вабанк», «Встреча на Эльбе», «Крематорий», «Э «ЭСТ» и много панков. Несколько хороших групп – Николай Коперник, Нюанс, Ночной проспект, СВ – работают в центре Стаса Намина. Из совершенно независимых групп стоит упомянуть ансамбль «Аллея Тегина». Из совершенно независимых групп стоит упомянуть ансамбль «Алексея Тегина» электрическая ритуальная музыка, обер, манекен, эротическая новая волна, веселые картинки, панк-пародии на советские песни, до-мажор, арт-рок, несчастный случай, фолк-кабаре и «Центр» в лице Шумова, проводящего большую часть времени за рубежом. Гляя, эта Россия. Видишь ли раны воспати? Если очи знать тебя не просила, зачем ты полесла в траншея А я болею Из филармонических групп уважением пользуется машина времени. Rock Laboratory выпускает журнал Сдвиг. Независимые зомби и Urlight. В Москве расположено большинство студий звукозаписи, как государственных, так и кооперативных. Здесь же штаб фирмы «Мелодия», до сих пор остающийся монополистом по выпуску грампластинок. К сожалению, до сих пор нет ни одного рок-кафе. Ленинград Номинально-ленинградский рок-клуб по-прежнему объединяет почти все группы города. Хотя реальная коммерческая активность конкурентов – лишило его былой притягательной силы. Фестиваль 1989 -го года проходил практически без звезд, так как все они были на гастролях. Из ленинградских групп, не упомянутых в главе, стоит назвать игры «Объект насмешек», 600 «Знаки припинания», «Трилистник» — это аквариум без БГ, и «Зоопарк, по-прежнему влачащий существование». химик для бомбики на моста же есть 7 L не не semana da dia e 5 dropsta to kanet det'o postoyanno perivaet v oteli stois tam vas koterpeniya korolya zapreshchennoy barok mela na Есть подтинки подошно кофе без канина от меня есть скоров в мале по пресс а напечатано не сое быть на Влочи существования и старейший журнал «Рокси», в то время как процветает его конкурент «Рио». Среди групп широпотребного направления выделяется команда Владимира Киселева, бывшего лидера земля. От этой незабываемой группы прародительницы «Русский», «Санкт-Петербург», «Эверест» и прочие ушли очень недалеко. Ленинградский филиал «Мелодии» сентября 1989 года Возглавил патриарх советских подпольных продюсеров Андрей Тропилло. Он обещает произвести еще одну революцию в нашей индустрии звукозаписи и уже начал штамповать рок-кассеты на паях с поляками. В общем и целом Питер сохраняет лидирующие позиции в жанре. И та пиа комья декабря, а ком храм. Ничего не видно, кроме света жёлтый хован. Постепенно еле с умерки спели на лопатыли наши лица унылые. Где там в глубине обзорах тайный забытые. Ons kastør na vnod begat Stranne sombytie Nashe litsa umerly Nashe litsa umerly Nashe litsa umerly Секрет тоже по принципу крутя пецуоще, а вернёшься взгляд простую в сумерки. Где там моёня в зрачках, ты мы забытые, наш костёр давно погас. Странное событие, наши лица умерли, наши лица умерли. Ons lyse oommerlike daad Литва. Помимо Антиса, одна хорошая группа мрачной скабуги трудно представить, конечно, под названием Биггс. Главный потенциал литовцев, организационный, мощный центрас в Вильнюсе, устраивает каждый год по нескольку фестивалей и больших гастролей, в том числе для западных групп. Они же создали первую в Союзе независимую музыкальную радиостанцию. Латвия. Латышские авангардисты, желтые почтальоны, 19 лет, мастерская, группируются вокруг агентства приблизительного искусства Харди лединша Русскоязычные полупанки, карт-бланш, цемент вокруг Рижского рок-клуба. Все остальные Юмправа, Одис, Ливы и другие рассеяны по молодежным центрам. Так же, как и в Литве, здесь существует четкий фокус рук жизни. Объединение Муузик, проводящее гастроли и фестивали Rock Summer. Тартусский фестиваль продолжается усилиями их филиалы. Эстонские группы теперь чаще гастролируют по Финляндии, чем по России. У некоторых Соловей-разбойник, Modern Fox, там вышли пластинки. Доминирующие стили панк и ритм и блюз. Не ждали? Записали хороший диск в Голландии. Силы Петра Волконского перестройка подкосила окончательно. Уже третий год он не снимает окна роста. Конец региональной сводки. Нетрудно заметить, что рок-н-ролл жив. Практически.